глава 10 леди в гневе на следующее утро и по приглашению сэра роберта энтони отправился в парк на прогулку солнце нещадно припекало с самого утра оттого он выбрал местом ожидания маленькую скамейку под тенистым деревом прежде чем присесть энтони подтянул полы рясы позже он снял с головы шляпу и начал обмахивать ею лицо Ему было невдомек, что с одного из окон второго этажа за ним пристально следит пара очаровательных женских глаз. Маргарет еще с вечера узнала от отца о прогулке и решила использовать ее, чтобы привести в действие план наказания капеллана. Энтони наслаждался окружающей красотой и ждал сэра Роберта, когда заметил край желтого платья. Он сначала поморщился, но тут же с досадой выругался. «Проклятие!» – расстроенно пробормотал он. «Надеюсь, она не станет обращать на меня внимания». «Хотя, скорее всего, я ошибаюсь. Леди Маргарет направляется прямо ко мне». Маргарет действительно направлялась прямиком к Энтони. Энтони встал и поклоном встретил ее приближение. «Вы так сильно сжимаете шляпу, что почти наверняка ее помнете». «Что?» Энтони посмотрел на свою правую руку. «Действительно, он мял шляпу». «Удивительно. Обычно он весьма бережно относился к предметам одежды. Энтони несколькими легкими ударами выпрямил шляпу и тут же водрузил себе на голову». Маргарет следила за всеми действиями Энтони со спокойствием высокородной леди, наблюдающей за неловкими попытками человека низкого происхождения. Лицо ее было непроницаемо, но состояние души напоминало хищника, готового к прыжку. «У вашей шляпы правый край обвис. Хотя вы и священник, неряшливость вам совсем не к лицу». Энтони снял шляпу и положил ее на скамейку. Потом устремил взгляд за спину Маргарет, надеясь увидеть там сэра Роберта. «Ваша походка отвратительна». Вы сутулитесь так, словно на вашу спину положили половину запасов нашей муки. Еще и весьма недостойно подпрыгиваете при ходьбе. Я умалчиваю о ваших руках. Вы ими размахиваете так, что вполне можете нанести увечья другим людям. Мне их связать? Прижимайте к телу. Хотя нет, не стоит. Тело у вас слишком непропорциональной формы. Руки то и дело будут проскальзывать мимо. Получится только хуже. Лучше смотрите почаще на мистера Стигли. Так вы лучше поймете собственные недостатки. Благодарю вас, леди Маргарет. Я обязательно воспользуюсь вашим советом. Вы начинаете мне нравиться, — Маргарет натянула на губы снисходительную улыбку. Отец смелостиво разрешил использовать ваше время. Надеюсь, вы не откажетесь со мной прогуляться. Энтони ничего не оставалось, кроме как покорно склонить голову. Он пошел рядом с Маргарет, но при этом старался держаться от нее как можно дальше. Он все время отодвигался в сторону. Маргарет подмечала все его действия. «Получи сполна своей духовной муки», — со злорадством думала она. «Что вы думаете обо мне?» «Прошу прощения». Вопрос прозвучал неожиданно для Энтони. Он растерялся и не знал, что ответить. «Вы же закончили семинарию. Латынь наверняка знаете. Вы должны были составить обо мне мнение. Каково оно?» «Я не могу сказать. И почему же?» «Я связан». «С чем же вы связаны?» «Позвольте спросить». «С... Э, тайной исповеди». «Надеюсь, вы понимаете, насколько глупо звучат ваши оправдания. Я желаю услышать мнение о себе». «Будьте добры». «Сейчас начнет лгать и выворачиваться», — уверенно подумала Маргарет. Она незаметно бросила взгляд в сторону Энтони. Тот выглядел совершенно мрачно и не сводил взгляда с носков своих туфель. «Ваше мнение!» — мне нечего сказать, леди Маргарет. «Позвольте, я вам помогу. Какие чувства вы испытываете, находясь рядом со мной? Трепет? Восторг? Восхищение?» «Мне эти чувства присущи лишь при мыслях о Боге. Можно ли считать, что, на ваш взгляд, я не заслуживаю ни одного из этих чувств?» Ваш вопрос подразумевает божественный источник знаний. Речь может идти о любви к Богу или о любви к женщине, ибо только к ним одним возможно испытывать столь возвышенное чувство. Я ответил вам как священник. Остальную часть вопроса вам следует адресовать мистеру Стигли. Только он один знает ответ. Мистер Стигли? Весьма любопытная мысль. И что же, по вашему мнению, испытывает мистер Стигли? Трепет? Восторг? Восхищение? Вы же присутствовали на завтраке и наверняка заметили, как именно смотрит на меня мистер Стигли. Я бы назвал такие взгляды неприемлемыми в отношении любой леди и совершенно недопустимыми в отношении невесты и будущей супруги». «Вот как?» — Маргарет на мгновение почувствовала растерянность. Она осознала, что оскорбительные слова в дневнике по поводу «сочного куска мяса» являлись лишь метафорой, с помощью которой капеллан выражал свое возмущение поведением Джона Стигли. «Вы допускаете, что мистером Стигли движет вовсе не любовь, а некие низменные чувства?» Она смягчила тон, и эту перемену в настроении очень тонко почувствовал Энтони. И не только. Вы с ним совершенно разные по характеру. Вам присуща прямота. Вы всегда откровенны, и это не зависит от того, что вы скажете или сделаете. Мистер Стигли бесспорно станет прекрасным супругом, но не думаю, что он будет столь же откровенен. Вы пытаетесь изменить мое мнение относительно мистера Стигли? Ваше мнение изменить невозможно. Я осознал эту истину в первый же день своего приезда. Маргарет отлично понимала, какой именно смысл вкладывал в свои слова капеллан. Как ни странно, ей даже польстили его слова. Впервые за время знакомства она позволила себе беседу на отвлеченную тему. Они говорили о недавних событиях, имевших место в Лондоне. Они обсуждали события, происходящие в новом свете. Они обсуждали погоду и рыбалку. Беседа становилась все более непринужденной. Маргарет то и дело ловила себя на мысли, что ей нравится разговаривать с капелланом. Эта мысль тут же привела в действие целый сон самых разных голосов. И эти голоса осуждали Маргарет за поведение неуместной столь высокородной леди. Она невеста месторостигли и просто не имеет права столь долгое время находиться с другим мужчиной, даже если это капеллан. Маргарет внезапно прервала беседу, с показной резкостью попрощалась и быстро ушла.